Глава 6. Итак, они снова оказались в зале квартиры Хруюки на 23 этаже здания. Время 19 часов 40 минут. Сегодня, 20 июня 2047 года, ровно в 7 часов вечера, началась операция по спасению из имперского замка, и с момента ее начала не прошло и часа. Но с точки зрения Харуюки, за это время успело произойти столько всего, что хватило бы на несколько дней. Они сбежали из замка и сошлись в яростной битве с Удзако. Он отправился на поиски эшроллера и нашёл его, затем призвал броню и устроил бойню. Далее он повстречался с двумя аватарами из Грейт Уолл, сразился с ними. Харуюки тихонько сидел в уголке дивана, прокручивая в голове сегодняшние события. Но вдруг перед глазами появилась чашка кофе и послышалось «На!» «Спасибо!» Поблагодарил он Чиюри за кофе и поднёс кружку горячего напитка к губам. Он попробовал отпить, и тут... «Ой, горячо!» Его язык обожгло так, словно какой-то аватар применил против него магматическую атаку. И Харьюки вскрикнул... Но Чиори уселась напротив него и с совершенно невидным видом продолжила пить свой кофе, произнеся лишь краткое «Ой, извини, заигралась! Похоже, что всем остальным достался кофе нормальной температуры, а вот кружку Харуюки она предварительно засунула в микроволновку. Но этот достаточно злобный розыгрыш вызвал лишь смущенную усмешку Такомо. Черноснежка и Фука, и даже Утай, не отреагировали на сцену никак, даже не оторвавшись от своих чашек. Но они вели себя так не потому, что Харуюки запер их дома и сбежал. И уж тем более не потому, что он призвал броню бедствия. Причиной тому был седьмой человек в этой комнате – девушка, сидевшая слева от Харуюки и боязливо державшаяся за его футболку, готовая в любой момент заплакать. Она вообще не отпускала его футболку ни на секунду, ни когда Фука стаскивала её с Хруюки, ни когда ехала в лифте на 23 этаж, ни когда усаживалась на диван. Если бы эта девушка была красной королевой Кадзуки Юника, Черноснежка моментально бы прокричала что-то в духе «Да как ты смеешь, немедленно отпусти!» И, пожалуй, перешла бы после этого к рукоприкладству». Но поскольку в этот раз возле Харуюки сидела трусливая на вид девочка, то и дело шмыгающая носом, даже черная королева не могла перейти к решительным действиям. Повисла напряженная тишина, разбавляемая лишь тем, как Харуюки отчаянно обдувал свою кружку. Наконец Чиюри поставила свою чашку на стол, приложила пальцы к вискам и, начав массировать их, медленно протянула. «Так!» «Я всё ещё не понимаю. Вернее, не могу понять происходящего». Подняв голову, она посмотрела чуть левее Харуюки, точно на ту девочку, что сидела возле него. «Ты действительно Эшроллер? Тот самый, который постоянно хохочет, кричит «Я мега крут!» и ездит на мотоцикле с ракетами? Тот самый Эшроллер?» Чем дальше Чивери говорила... Тем сильнее она акцентрировала каждое слово. В ответ на её вопросы Кусакабы Рин, истинное тело Эшроллера, поспешно кивнула. Она уже успела снять серый нейролинкер своего брата, сменив его на постельно-зелёный, а значит, уже не должна помнить своей битвы с Харуюки. Но она всё равно прекрасно понимала, кем была в ускоренном мире, и как вела себя там, или, по крайней мере, как вёл себя её брат поэтому в её глазах вновь появились слёзы, и она принялась тонким голосом извиняться. «А, я прошу прощения за то, что так много грубило вам в том мире. Да ладно тебе извиняться, я во время дуэли и сама чего только не говорю». Харуюки и Такому тут же закивали, за что немедленно получили от Чиюри испепеляющий взгляд, заставивший их застыть на месте. «Просто, как бы это сказать? Я впервые вижу, чтобы между кем-то здесь и там была настолько огромная разница. Я вообще не знала, что девушке может достаться аватар мужского пола». После этих слов Харуюки быстро переглянулся, сидящий справа от него на отдельном диванчике Фука. Чиири никто не рассказывал о том, что именно случилось с Рин. Про неё, про её брата про два нейролинкера и так далее знала лишь она сама, Харуюки и её родитель Фука. Во взгляде Фука однозначно читалось «Однажды мы обо всём расскажем им, но не сейчас». И поэтому Харуюки сказал «Но ведь бёрст линкеров больше тысячи, и естественно, периодически среди них попадаются всякие исключения». В ответ он получил от Чиури ещё один недовольный взгляд – которые она быстро отвела и произнесла. «Вот уж действительно! Глядишь, так мы дойдём и до людей, нерешительных и робких в реальном мире, которые в ускоренном становятся уверенными и громят врагов одного за другим!» А словесная атака застала Харуюки врасплох, заставив его вжать голову в плечи. его успел остыть до приемлемой температуры, и он потянулся к нему, начав раздумывать его план побега с последующим уничтожением своего аватара провалился. То, что его успели поймать, следовало просто признать и, как минимум, извиниться за случившееся. И сейчас для этого было самое время. Харуюки поставил кружку кофе на стеклянный стол, глубоко вдохнул, выпрямился и обвёл всех легионеров Неганебулас взглядом. Черноснежку, что сидела левее всех, Чиури и Такому напротив него, разместившуюся правее всех Фука и сидящую точно справа от него Утай. Затем он резко склонил голову и сказал «Я хочу принести глубокие извинения за то, что произошло. Я понимаю, что вы не простите меня, как бы я не извинялся, но... Хараюки, ты уверен, что понимаешь, почему именно мы, почему именно я злюсь на тебя?» Прозвучал хладнокровный голос, молчавший всё это время Черноснежки. Королева, управлявшая Легионом, сцепила вместе пальцы рук, лежавших на коленях, устремила взгляд своих чёрных глаз на Харуюки и добавила. «Вовсе не за то, что ты призвал броню бедствия и выпустил на свободу запечатанного хром -дизастера. Все мы понимаем, что ты не мог не попытаться спасти столь дорогого тебе друга, но...» «Ты не послушал наших слов, отмахнулся от наших рук и попытался наказать себя за это сам! Если бы твой план удался, и ты бы сгинул вместе с бронёй где-то на задворках неограниченного поля!» На мгновение голос Черноснежки дрогнул, и Харуюки ощутил в глубине своей груди камок эмоций, заставивший его рефлекторно сжать правой рукой ткань своей футболки. Черноснежка медленно моргнула, Когда она разомкнула веки, её глаза заблестели чуть ярче. Она продолжала смотреть именно Харуюки и тихо говорить. «Ты действительно думал, что мы смогли бы продолжить сражаться без тебя? Ты никогда не бросал никого из нас? Ни Чиури, попавшую в плен Дасктейкера, ни Такуму, заражённого АСС-комплектом, ни Фука, едва не отбросившую свою мечту о небесах, ни Утай, запечатанную на алтаре Судзаку». «Не меня. Два года скрывавшуюся на дне локальной сети. Ты действительно думаешь, что мы после всего этого сможем забыть о тебе и жить дальше?» Её голос становился всё громче, а к концу превратился в клинок, пронзающий сердце Харуюки. Но боль этой раны, начавшая наполнять его грудь, была похожа не на холодный порез, а на сладкий, невыносимо тёплый зуд. Харуюки прикусил губу. Низко склонил голову, но всё же подавил в себе желание припасть к мягкости этого наказания. «Прости!» — вновь извинялся он дрожащим голосом и тут же продолжил. «Но... но... но ведь элементы старого Неганебюлас и ты, Черноснежка, однажды, два с половиной года назад, пытались защитить ваш Легион, пожертвовав собой... «Вы сами заперли себя на алтарях четырёх богов, чтобы дать сбежать остальным легионерам, не так ли?» «И я подумал, что теперь это время пришло и для меня. Если вы останетесь со мной, вас всех объявят преступниками, и я хочу избежать этого любой сной». «Что ты несёшь, Харо? Не ты ли вчера говорил мне о том, что чем страдать в одиночестве, лучше попросить руки помощи у своих друзей?» Начал восклицать Такому, но Чири резко одёрнула его левой рукой. Подруга детства, совсем недавно пытавшаяся испепелить его взглядом, теперь смотрела на Хоруюки нежно, словно подталкивая в спину, и подбадривая. Он вновь принялся говорить. «Прости, Тако, когда я только что сражался с Эшем, то есть с Кусакабы в кабельной дуэли, я тоже вспоминал об этом». Он вновь перевёл взгляд на Черноснежку. «Но затем, в конце боя, Эш сказал мне, что если я собираюсь пойти на неограниченное поле, дойти до каких-то безлюдных земель и исчезнуть там, то он пойдёт вместе со мной. И тогда я осознал кое-что. Когда кто-то теряет все очки в ускоренном мире и лишается программы, воспоминания об ускоренном мире теряет лишь этот человек». Другими словами... А... Харуюки изо всех сил пытался сформулировать важную истину, которую успел осознать. Но словарный запас подошёл к концу, и он так и застыл с разинутым ртом. Но тут с правой стороны послышался мягкий нежный голос, перехвативший фразу Харуюки. Говорила Фука. «Другими словами, смерть Бёрст не затрагивает его самого». Дело в том, что он даже не будет помнить того, что был Бёрстлинкером, что встречался с кем-то в ускоренном мире, что о чём-то думал и к чему-то стремился. Умирает тот человек, который жил в сердцах тех, кто знал его или её. Его друзья, товарищи и возлюбленные будут вынуждены жить с этой смертью в своих сердцах под ускоренным почти до бесконечности временем. «Да». Хараёки медленно кивнул и вновь перехватил речь «Именно так. И тогда я понял, что в ускоренном мире вообще нет возможности прекратить своё существование. Я мог бы потерять все очки в укромном уголке, сражаясь против эннами. Но в этот миг на самом деле я умру лишь внутри дорогих мне людей. И моя смерть оставит в них рану, шрам, который никогда не заживёт». Харуюки всё ещё ощущал на себе строгий взгляд Черноснежки. Но если речь свою он начал, глядя на неё лишь украдкой, то теперь он уверенно смотрел ей в глаза и изливал свои самые сокровенные чувства. «И поэтому я уже не считаю, что моя собственная смерть действительно что-либо решит. Я понял, что вас это ранит так же, как и моё окончательное превращение в дизастера» после которого я начну вас истреблять. Но... но всё же... Он крепко сжал кулаки и упер их в колени. Наверно, нет. Я на 99% уверен, что пробудившуюся во мне броню бедствия уже невозможно уничтожить к воскресенью. Конференции Семи Королей. Когда я сражался вместе с ней на неограниченном поле... Я понял, что броня уже окончательно слилась с Сильверкроу в единое целое. И не только. Я... Возможно, броня уже начала действовать и на мое сознание. Поэтому я... Он начал ощущать, как в глазах сидящих около него людей появляется изумление. И тогда Харуюки рассказал им, что именно ощутил незадолго до того, как его отключили от поля когда он уже решил бесцельно бродить на пару со зверем. «Я уже не хочу убивать его с помощью какого-то внешнего вмешательства. Я уже начал думать, что если он должен сгинуть, то я хочу исчезнуть вместе с ним». Харуюки вновь свесил голову и прикусил губу. Но тут Синамия Утай, сидевшая справа от него, вплотную, вдруг задала в чате мягко сформулированный вопрос. «Арито-сан!» «Когда ты произносишь слово «он», ты подразумеваешь под ним броню как объект? Или же что-то? Кого-то еще?» «Дело в том...» На мгновение Хоруюки засомневался, но затем все же решился. Он рассказал им о том, что в броне бедствия живут два сознания. Внутри ее изначальной формы, судьбы, живет таинственная девушка-аватар в броне шафранового цвета. Внутри же бедствия... «Внутри брони, искажённой судьбы, живёт инстинкт битвы. Зверь». «Девушку видела и Ичиё, и она может подтвердить, что она мне не привиделась во сне», — сказал Харуюки, и Ичиёри тут же кивнула. «Ага, когда мы с Хару и Таконом отправились в мир центрального сервера Брейнбёрста, не знаю, можно ли это назвать сном, но я могу подтвердить, что та девочка нам однозначно не приснилась». Она знала многие вещи, о которых мы с Хару не имели никакого понятия, и рассказала нам о них. Ха, сознание Бёрст живущее в объекте, или же объект, обретающий своего рода разум. С учетом того, что броня умеет влиять на сознание того, кто ее носит, звучит весьма правдоподобно, задумчиво прошептала Черноснежка, а затем вновь устремила на Харуюки серьезный пронзительный взгляд. «Харуюки, так кого из них ты не хочешь убивать? Неизвестного аватара женского пола? Помогшего тебе и направившего тебя? Или же того зверя, что гонит тебя в бой?» «Обоих... Хотя, наверное, зверя я не хочу убивать еще больше», прошептал Харуюки, опуская взгляд. «Та девушка желает полного уничтожения брони. Она хочет, чтобы цикл бедствия продолжающийся в ускоренном мире такое долгое время, наконец прекратился. Она ни капли не жалеет о том, что, когда это случится, она погибнет вместе с бронёй. Что же до зверя? Он желает уничтожить всех Бёрстлинкеров, кроме себя. Конечно же, я считаю, что это немыслимо, но если посмотреть на его желание через призму нашего разговора о смерти Бёрстлинкера, выходит, что каждая смерть Каждое изгнание из Ускоренного Мира будет отпечатываться в его собственном сознании. Если он действительно останется последним Бёрстлинкером Ускоренного Мира, смерть и гибель тысячи Бёрстлинкеров лягут на него. Другими словами, исчезнувшие Бёрстлинкеры останутся жить в его воспоминаниях. Но если так, то зачем? Для чего он? Нажатые кулаки одна за другой... Упали две капли. Как только он понял, что это были его собственные слезы, хруюки тут же попытался вытереть свои глаза правой рукой. Но за две секунды до этого с места сорвалась Черноснежка. Еще раньше потянулась в коробке с салфетками Чиури, еще за мгновение до нее в карман за платком полезла Утай. Но по скорости реакции всех их обошла сидевшая слева от хруюки девушка, все это время лишь шмыгавшая носом. Кусакабы Рин протянулась правым рукавом вязаной рубашки цвета слоновой кости к щеке Харуюки, вытерла слезу, а затем тонким голосом сказала. «Одиночество – невыносимая вещь. Никто не должен умирать в одиночестве». А... А... А... Естественно, эти слова заставили Харуюки застыть на месте – Но одновременно с ним замерли Черноснежка, Чюри и Утай. В комнате послышался мягкий голос Фука. "Рин". Её голос заставил кусакабы Рин немедленно отпрянуть, но при этом она вновь ухватилась за футболку Хоройоки, словно это было для неё от чего-то важно. Черноснежка до сих пор не до конца оправившаяся от случившегося, вернулась на своё место, кратко прокашлялась и продолжила. «Харуюки, ты говоришь, что на твои чувства могло повлиять психическое вмешательство брони бедствия но я так не думаю, потому что твои слова – это слова именно того Ариты Харуюки, которого я знаю». Чири, Утай, Такому и Фука дружно кивнули. «И именно поэтому я не верю в то, что шансов на очищение тебя от брони уже нет. Харуюки, дай мне, дай нам». «Шанс! Попробовать сделать это!» Очищение. Скорее всего, под этим словом они понимали особую способность пылающей жрицы Ардер Мейден, Синамии Утай, с помощью которой она попытается испепелить броню бедствия вместе со зверем. Никаких сомнений в силе её инкарнации у Харуюки уже не осталось, ведь он видел, как она похоронила охранявшего дворец имперского замка рыцаря в огромном озере лавы. Вполне возможно, она сможет очистить броню бедствия своим огнём, даже после того, как та полностью сольётся с Сильверкроу. В конце концов, они именно для того потратили столько усилий и спасли Ардер Мейден от Сузаку, чтобы попытаться произвести это очищение. Но Харуюки уже не был уверен, что это единственное правильное решение. Он все еще не мог вспомнить всех подробностей, но знал, что давным-давно, на заре ускоренного мира, случилось чудовищно трагичное событие, в котором были замешаны та самая шафрановая девушка, похожий на хруюки металлический аватар, и черный пластинчатый аватар, представившийся Блэк вице-президентом общества исследования ускорения. В результате этого события Металлический аватар впал в такое глубокое отчаяние, что соединил воедино артефакт The Destiny и клинок Старкастер, создав этим самым броню бедствия The Disaster. Зверь был своего рода разумом брони, и он всегда болезненно реагировал на любые воспоминания о том событии. Однажды ему даже удалось вызвать этим оверфлоу в реальном мире, переполнив Хоруюки негативными эмоциями. Это доказывало, что именно то событие является корнем всех тех бедствий, которые впоследствии обрушивались на ускоренный мир. Харуюки не знал, действительно ли он мог уничтожить броню и зверя, не узнав, не вспомнив того, что именно тогда произошло. Конечно, попытка вспомнить неизвестное ему прошлое, попытка проникнуть глубоко в воспоминания брони, встретит с ее стороны отпор настолько ожесточенный, что все прошлые вмешательства покажутся мелочью. Броня перейдет от слияния к овладеванию. Другими словами, Харуюки, как человек, может полностью исчезнуть. Возможно, все эти сомнения уже сами по себе являются доказательством того, что броня начала влиять на его разум.